Блок перезагрузка Сломай границы, начни новую жизнь Я долго думала, что на судьбу невозможно повлиять Жила в своей раковине, работала менеджером по маркетингу Не строила больших планов и ни о чем особенном не мечтала А потом в моей голове что-то щелкнуло Я бросила все и решила объединить два своих давних желания Помогать людям и ходить в горы Мне всегда хотелось вырваться за границы привычного круга, но выпрыгнуть из беличьего колеса казалось трудным. А потом я увидела в Фейсбуке пост своей непальской подруги о наборе ассистентов для группы слепых подростков-сирот, которые мечтали забраться на вершину Эвереста. Я ухватилась за это предложение, и это стало для меня важнейшим решением. Я так многому научилась у них. Счастье не в дорогой мебели и не в проверке квартальных отчетов. Их глаза не видели, но они чувствовали эту гору. За завтраком в базовом лагере один из членов группы взял меня за руку. Он знал, что я рядом, и в своей душе видел ее, мою неуверенную руку, нуждающуюся в другой руке. Я на всю жизнь запомнила его слова. «Эверест — не самая высокая гора в мире. Ты сама та гора, на которую взбираешься всю жизнь». Сначала преодолей себя, лишь после этого ты сможешь преодолеть все остальное. Это мгновение изменило мою жизнь. В аэропорту я встретила Ярко, он летел из зоны землетрясения, помогал организации врачей без границ и теперь отсыпался на жесткой скамейке в аэропорту Катманду в паре метров от меня. Мы оба были очень уставшими, оба преодолели себя. Наши утомленные взгляды случайно встретились. Мы обвенчались через два месяца. Так закончилась эта история. Я не утверждаю, что у всех должно быть именно так, как получилось у нас. У каждого своя собственная судьба. Моя судьба, снова я не могу обойтись без этого слова, пример того, что человек сам кузнец своего счастья. И изменить свою жизнь действительно можно. Ты и есть то самое изменение. Ты — лучшая версия себя самого. И поэтому совершенен. Можно по-разному оценивать свою жизнь. Мне кажется, что после встречи с Ярко моя жизнь превратилась в произведение искусства. Ты сам тот художник, который определяет жанр. Можешь быть режиссером, писателем, живописцем, танцовщиком или актером. Своей рукой ты водишь кистью по холсту, превращая собственную жизнь именно в то творение, которое должны увидеть другие. Но прежде всего ты сам. Так... Ну и что за расчудесное произведение представляю собой я? В лучшем случае это какой-то нелепый балет. Сам Йорма Отинин мог бы исполнить в нем внушительную главную партию. Но вскоре реалии повседневной жизни и здравый смысл, которым изначально отведены вторые роли, захватили бы его место на сцене. Я был наивен, понадеявшись найти в интернете решение проблем. Дела мои плохи, если этот пост — лучший совет из возможных. Блогерши легко говорить. Она настолько красива, что кто угодно, независимо от своей жизненной ситуации, обручился бы с ней в любое время. Я никому не интересен. У меня нет индивидуальности. Моя жизнь, потраченная на то, чтобы ухаживать за двумя ворчащими стариками, просвистела мимо. Ты — лучшая версия себя самого. Что-то я этого не чувствую если и существует какой-то более совершенный вариант Пессанина, то он где-то очень хорошо спрятан. Смотрю на себя в зеркало. Куда ни глянь, везде чего-то слишком много. Во всяком случае, для современного рынка женихов. Нет такого ракурса, с которого моя физиономия не показалась бы чрезмерно упитанной. Нужно прислушиваться к своему телу. Но если я 30 лет слушал только жалобы родителей и Айрен Мейден, уже трудно услышать тело.